Глава 49. С Лейлой было тяжело. Я списывала все на переходный возраст, но потом мне надоело ее оправдывать. Если она сама не понимает, что ведет себя недостойно, чем я могу помочь? Я решила ее игнорировать точно так же, как и она меня. Так прошло два дня. Мы с девушкой не разговаривали, даже старались не встречаться лишний раз. Если я была на кухне, то дочь Мирхана демонстративно уходила. Если она была в саду, То я оставалась в доме. Так и жили. Приходилось говорить супругу, что всё нормально. Я не хотела, чтобы он переживал из за этого. Как-нибудь найдём общий язык ради него. Сегодня в гости пришла Эмилия. Не знаю, как она уговорила Наиля, но вот она здесь с малышом. Привет, улыбнулась девушка и всучила мне сына на руки, а сама пошла обниматься с Лейлой. Они давно не виделись. Я улыбнулась Наилю младшему и поцеловала в пухлую щёчку. Привет, малыш, проворковала я. Он ответил мне на своём на детском, я засмеялась и спустила его с рук. И гладь, и мультики, сразу же потребовал маленький мужчина. Я закатила глаза, настоящий Абрамов. Мы вышли на задний двор, где была маленькая детская площадка. Наиль сразу же полез исследовать горку. Аккуратней, крикнула Эмилия, но сын лишь отмахнулся. Это просто кошмар какой-то, пожаловалась девушка. Он всегда старается забраться куда повыше, как горный козёл. Ему только три, а он уже с ума меня сводит. Сын своего отца, улыбнулась Лейла. Удивительно, она бывает нормальной? Ты вообще как, спросила я. Нормально, тяжело вздохнула девушка. Ну, знаешь, давит это всё, но держаться надо. Я вздрагиваю от каждого шороха, но решила, что нужно выбраться из дома, а то сойду с ума. Правильно решила. Взяла я за руку Эмилию и сжала в поддержке». Я вообще не понимаю, что произошло. Отец же держал нейтралитет с Гафуровым, насколько помню. Что изменилось? Я не знала, что ответить Лейле. Могу ли я вообще говорить ребенку обо всем? Настолько хорошо я ее не знала, а с Амирханом мы не обсуждали. Точнее, он сказал, что я могу сказать все, что посчитаю нужным. И как поступить в этой ситуации? За меня все решило Мири. Я не хочу об этом говорить, объявила девушка. Пусть мужчины воюют. Меньше знаешь, крепче спишь. Я была с ней не согласна. Я хочу знать обо всём, что делает Эмирхан, какой бы чудовищной и уродливой ни была правда. Но была благодарна, что тема закрыта. Нужно обсудить всё с мужем прежде, чем говорить что-то Лейли. Дальше мы пили чай и наблюдали за мальчишкой. Такой хулиган растёт, наделал делов, от которых Сулеймана что-то прихватит. Эмилия пробыла у нас до самого вечера. Потом приехал её супруг и силком забрал домой. Было весело провести время вместе. Мы не успели поужинать, и нам накрыли в столовой. Ты будешь ужинать? спросила у Олейла. Видела, что девушка хочет грубо отказать, но в этот момент в гостиную зашёл Исхак. "Добрый вечер", поздоровился молодой человек. "Добрый", ответили мы в унисон. Проверял охрану и камеры, объяснил своё поведение и виновато улыбнулся. Какой милый. "Не хотел мешать. Сейчас только зайду проверить наблюдение в кабинете Амирхана и уйду". Может, поужинаешь с нами? спросила я. Увидела, как дернулась Лейла и начала кусать губы. Не хотел бы доставить неудобства. Какие неудобства еды столько, что хватит на роту солдат. Нам компании не помешает, правда, Лейла? да, пробормотала девчонка. Тогда с удовольствием приму приглашение, улыбнулся парень. Сначала только закончу проверку. Исхак поднялся по лестнице и через пару минут по лестнице рванула и Лейла. Я лишь смотрела на всю эту картину и улыбалась. Пока было свободное время, достала телефон и позвонила сёстрам. Они не ответили. Может, тоже ужинают. Я и Исхак уже сидели за столом, когда вошла Лейла. Мои брови взлетели вверх. Весь день девочка была одета в костюм, состоящий из майки и шорт с изображением Микки Мауса, а сейчас на ней было надето голубое платье, выгодно подчёркивающее фигурку туфли на невысоком каблуке, свои кудрявые волосы она собрала в высокую прическу и на лице куча макияжа. "Простите за опоздание", сказала она и села напротив Исхака. "Всё в порядке", сказала я. "Может, и мне надо было переодеться, а то я так и осталась в джинсах и футболке". "Прекрасно выглядишь, Лейла", вежливо произнёс Исхак. Щеки девушки тут же вспыхнули, и она уткнулась в тарелку, пробормотав спасибо. И тогда я все поняла. Он ей нравится, причем очень сильно. Малышка млеет от его внимания, но парень ничего такого себе не позволяет, он учтив и деликатен. А потом я вспомнила, что Милли рассказывала, Исхак официально был помолвлен с Ками, но потом произошел Влад Туманов, и Амирхан пообещал ему Лейлу. Но официального предложения от парня пока не последовало. Может, он ждёт, когда она подрастёт, в том, что она примет предложение сомнений Нет, совершенно. Ужин проходил в непринуждённой обстановке. В основном говорила я. Не знаю, как так получилось. Я не самый любитель поговорить, но Исхак был немногословен, а Лейла просто не могла вымолвить ни слова. Вскоре парень ушёл. Было видно, что ему неловко, но жене Абрамова он отказать не смог. Лейла ушла к себе следом за Исхаком. Я осталась одна. Мне принесли кофе и кусочек чизкейка. Я набрала ещё раз сёстрам, снова нет ответа. И она нахмурилась, и в груди шевельнулся страх, но я отогнала его от себя подальше. Глупые мысли лезут в голову. Я допивала кофе, когда вернулась Лейла. На ней была надета пижама с какими-то мультяхами. Я улыбнулась. Девушка придвинула к себе вазу с фруктами и, оторвав виноградинку, отправила себе в рот. "Так ты расскажешь, что случилось с Гафуровым?" спросила она. Сменила гнев на милость. "Может, спросишь у отца? Я спрашиваю у тебя", сказала Лейла. Сейчас она была похожа на Мирхана. "Я не маленькая девочка. Пережила почти два похищения. Расскажи. Наверное, она права. Я бы хотела знать правду, какой бы она ни была". И я рассказала. Без кровавых подробностей, конечно, но основные факты. Значит, этот урод стоит за смертью Даяна, потрясённо выдохнула девчонка. Надеюсь, он сдох в муках. Он поплатился за своё злодеяние, уверенно произнесла я. Это хорошо. Даян не заслужил смерти, прошептала Лейла и обняла себя руками. Из глаз девочки полились слёзы. Я хотела обнять её, прижать к себе, сказать, что всё будет хорошо. Но я не смела. Она оттолкнет меня, а я бы очень хотела стать ей другом. Я не мешала ей оплакивать потерю, сидела рядом и молчала. Спустя время Лейла вытерла слезы и положила подбородок на колени, посмотрела на меня. Долго рассматривала. Ты любишь его? хрипло спросила. Мне не нужно было уточнять, кого она имеет в виду. Да, ответила без колебаний. Ты первая, кого он привел в дом после мамы. Шептала девушка: "Если он это сделал, значит, в тебе что-то есть. Я постараюсь принять тебя, Зарина". "Спасибо", искренне ответила. "Но ничего не обещаем», — улыбнулась Лейла. «Ты мне все еще не нравишься". Я улыбнулась в ответ. "Постарайся, потому что я никуда уходить не собираюсь, и надеюсь, мы подружимся". Девочка скорчила гримасу, а дальше мы проговорили до середины ночи. Только когда Лейла начала клевать носом из-за разницы во времени, она ещё не адаптировалась. Я решила, что пора по кроватям. Сегодняшний день прошёл даже лучше, чем я могла представить. Мы не стали подругами, но лёд тронулся. Самое главное, я вышла из душа, и в этот момент зазвонил телефон. Было за полночь. Я думала, звонит Амирхан, но на экране высветилось имя старшей сестры. Они те ещё полуношницы. "Привет", ответила я на вызов с улыбкой. "Вам разве не пора спать?" Улыбка тотчас спала с моего лица, когда я услышала: "Здравствуй, красивая".